Глава 118. Пробный камень Лиам решил повысить налоги просто потому, чтобы помучить свой народ. В качестве предлога было размытое понятие «социальное обеспечение», но на деле его можно трактовать как угодно. Раз так, то правительственные чиновники вольны делать, что хотят, с полученными деньгами. Вот только совсем недавно на территории Банфилдов прошла массовая чистка, И сейчас чиновников беспокоило решение Лиама по поводу повышения налогов. Все потому... Нас точно хотят испытать! Такое размытое понятие, как социальное обеспечение, определенно придумано для проверки. Если задумаем что-нибудь дурное, нас тут же накажут. Прядавшие Лиама чиновники были казнены. Вдобавок, хоть как-то провинившихся чиновников судят. Шпионы других ордов шпионы Кальвина, шпионы других государств. С теми, на кого долго закрывали глаза, разобрались. И вот в такой ситуации Лиам повышает налоги и оставляет детали на чиновников. Чиновники, на которых свалилась проработка вопроса социального обеспечения, не могли скрыть своего волнения. «Если не придумаем систему, которая удовлетворит лорда Лиама, нам всем конец!» Пожилой чиновник рассказал своим молодым побледневшим коллегам давнюю историю. Это произошло почти 90 лет назад. Всего в 10 лет Лорд Лиам избавится от всех хромпированных чиновников. Молодые чиновники лишь слышали об этом и не могли себе представить, каково это на самом деле. Лорд Лиам добродушнее и благороднее остальных лордов, но это не значит, что он не способен на суровые решения. Он всегда готов к радикальным мерам. Как я мог об этом позабыть всего за 90 лет? Счастливые времена... Идут уже довольно давно, поэтому некоторые чиновники дали слабину и принялись набивать свои карманы. Однако слова опытного коллеги заставили окружающих сглотнуть. «Вам не слышал об этом». «Мне в детстве рассказывали, что многих чиновников тогда наказали». «В те времена было намного хуже, другого выхода не оставалось, не так ли?» Они не думали, что увидят подобное в своей жизни. Опытный чиновник опустил голову и продолжил. Если предложим пустой и бесполезный план, на этот раз на их месте окажемся мы. Решив что-то, лорд Лиам уже не оступится, и нам точно конец. Если кто-нибудь из нас задумает что-то провернуть, отвечать своими жизнями будут все, ведь в конечном счете все управление можно поручить искусственному интеллекту. Чиновники поняли намек. Они знают, что Лиам при любой возможности может избавиться от них, и заменить искусственным интеллектом. Незаменимых людей не бывает. Зарубив себе это на носу, чиновники со всей серьезностью принялись работать. Обычный дом на территории Банфилдов. Семья, состоящая из семи людей, бабушка с дедушкой, родители и три ребенка. И сейчас они за столом обсуждали повышение налогов. Улучшение социального обеспечения. Раз уж так сказал Лорд Лиэм, то так и должно быть. После заявления отца семейства, дед поднял кружку чая и кивнул ему. «Верно, он великий человек». Не заставшие скверные времена дети с удивлением уставились на родителей и бабушку с дедушкой, которые проявляли абсолютное доверие к своему лорду. Старшая дочь высказала свои сомнения. «Но мы ведь не знаем, как все обернется на самом деле». «Ясно, вы не понимаете. Вам в этом преподают на уроках» но почувствовать вы это никак не сможете. Население на территории Банфилдов проходит обязательное образование по указанию Лиама. За длинный, но в то же время короткий период в 9 лет каждый житель при помощи обучающих капсул может получить достаточно знаний для окончания университета. После этого для детей открывается больше дверей, так что многие родители начали сдавать своих чат для обязательного обучения. Бабушка с дедушкой и родители – Понимали, что детям невдомёк о прошлом. Им ещё нет и 50 лет, считающихся совершеннолетием. На самом деле они выглядят даже лет на 10. Неудивительно, что смутные времена Банфилдов для них кромешная тьма. Пока главой дома не стал Лорд Лиам, всё было очень плохо. Огромные непосильные налоги, отсутствие работы и постоянное участие в войнах для народа. Дедушка помрачнел, рассказывая о прошлом. Дети по-прежнему относились к ним сомнениям. Так какой вообще в этом смысл? Разве аристократам не лучше, когда их не процветают? Мышление проще некуда. Но отец отнесся к этому как к детскому лепету. Посмотрю, как вы заговорите, когда вырастете и увидите территории других домов. На такое способны немногие дворяне. Пока дети с непониманием отнеслись к этим словам, Бабушка поторопила семью начать есть. «Кушайте, пока не остыло. Раз речь идет о лорде Лиаме, ничего дурного не произойдет». Детям стало не по себе, от непоколебимой уверенности в Лиаме их родителей. В войсках дома Банфилдов тоже поднялось много шуму. Среди присоединившихся в более поздние времена солдат царило больше беззакония, чем среди тех, кто следовал за Лиамом с самого начала. И порашений среди них нет тем. Он связан с пиратами. Кто находился в сговоре с пиратами? Полковник, окончивший военное училище на территории Банфиодов, получил взятки от пиратов в обмен на пропуска. Полученные деньги и различные ценные вещи он распределял среди друзей. В последнее время многие офицеры расслабились, поскольку Лиам перестал участвовать в охоте на пиратов лично. Помимо этого, многие солдаты начали зазнаваться из-за боявшихся имени Банфилдов-пиратов. Командование ужаснули подобные факты. «Как им вообще пришли в голову подобные глупости?» «Если об этом признает лорд Лиам, он будет вне себе от ярости. Но если ему не доложить, полетят уже наши головы!» Причина волнения генерала в том, что Лиам совершенно не терпит пиратов. Они поддерживали Лиама с самого начала. Им хорошо известно, насколько он свиреп в пылу битвы. Лиамс бесится, если ему станет известно о том, что их подчиненные остались безнаказанными. И что еще хуже, после расследования выяснилось, что причастных офицеров немало. «Се, кто состоял в сговоре с пиратами, должны быть расстреляны карательными отрядами». «А как же следствие?» «Сейчас не время для мягкости выполнять приказ». Прошло 90 лет с тех пор, как Лиам провел большую чистку своих территорий. Военные ощутили необходимость наладить дисциплину, так что воспользовались этим шансом, чтобы просеять свои ряды. А болванов оказалось меньше, чем я рассчитывал. Я сидел в своем кабинете и был поражен докладами отовсюду. Хищения, взятки, связи с пиратами... Ну, в общем, ясно. Не то чтобы я изначально доверял людям... То скорее то, что всё не так плохо, как я думал. В три часа дня в кабинет вошла магия с полдником, так что я сделал перерыв и поговорил с ней. Я считаю, что состояние дома Банфилдов лучше, чем у других домов. Хорошо, если так. Но ведь я никогда не обижаю тех, кто мне полезен. Почему вы не проявите эту доброту к своему народу? Они посмели опозорить меня, так что ответят за это сполна. Никогда не забуду эти насмешки, по поводу демонстрации во время расследования. Даже Юришия... ...приняла... участие Амаги, а чем занята Юришия? Леди Юришия, подождите секунду. По словам Амаги, Юришия сейчас находилась в имении. Лорд Риам, вы ужасны! Это ты ужасно Я приказал разогнать демонстрацию а не участвовать в ней. Я вызвал Юришию и выслушал ее недовольство. Пусть она и участвовала в демонстрации, когда началась заварушка с Айзеком, она меня не предала, поскольку была напугана и не высовывалась. Вообще все ужасны, как можно забыть о кандидатке в наложницы? Я никуда не выходила, так как думала, что меня убьют. Да я и сам забыл. Лорд Лиам, вы злюка! Надо бы её наказать, но она служит связующим звеном между мной и имперскими войсками, поэтому Кази не исключается. Так я и придумал подходящее наказание для Юришии. Я сказал Розетте, что подготовлю для нее охрану, а поскольку она ничего не смыслит в военном деле, без военного помощника тут не обойтись. Несмотря на то, что Юришия девушка разочаровывающая, у нее есть знания как в военном деле, так и фоне плане и заработы на фабрике. Хотелось бы, чтобы она проявила себя в обычной службе, но раз Юришия не хочет ничего делать, то пусть будет рядом с Розеттой раз тебе нечем заняться организуй для раза ты охрану а ты же в этом смыслишь. ну это так но разве я не кандидат к вашей наложницы получится неловко если при представить меня к леди розетете вашей невесте приятно слышать что ты это понимаешь послужит для тебя достаточным наказанием как жестоко разве можно поступать так гадко будешь теперь пахать на розету бюджет я предоставлю так что позаботься об охране. Деньги я отдам из своего кармана. Вот только вопрос в сумме. Десяток кораблей на первое время хватит? Посчитав это достаточным, я отправил деньги Юришии, на что она удивилась. А? Столько? Хватит. Х хватит. насколько большая охрана должна быть? Подгони всё под бюджет. По цифрам ничего не скажу. Сама думай. После ухода Лиама, ши схватилась за голову да с этими деньгами можно целый фото организовать иши получила невероятную сумму которой хватит для организации целого фото тут случаем не три или 40 ну лишних создать вот такого размера будет непростой задачей даже для юррешши она не талант как те которая способна приготовить десятки тысяч кораблей по одному слову лиама но всё же способности у неё больше, чем у среднестатистического офицера. «Как бы то ни было, нужно сначала посоветоваться с лидерами Зетты, потом нужно заказать корабли и оружие. Третья фабрика сойдёт, но если в таких масштабах не проводить испытаний, потом точно посыпятся жалобы». Предоставленный Лиамом бюджет был настолько большим, что и решение не знала, куда его девать. «Обычно в личной охране всего несколько сотен кораблей, ведь так?» Зачем он готовит ей фот как для себя? Благодаря этому у леди Розетты появится значительная военная мощь. Стоп. Он этого и хочет? Он пытается наделить будущую жену властью? Я решу, я попыталась предугадать ход мысли Лиама. Нет. Может, он все-таки ошибся на три нуля? Но не может быть. Лорд Лиам бы никогда так не ошибся. Если она действительно подготовит десять тысяч кораблей, Лиам, скорее всего, будет в бешенстве. С другой стороны, он также будет не рад, если останется слишком много денег. Она понимала, что он сотрёт её в порошок, если она надумает урвать часть денег себе. «Думай, думай, Ерешия. Если сейчас налажаешь, а тебе точно забудут, чтобы такого придумать. Точно!» Охрана Розеты навряд ли будет предназначена для войны. Поначалу Ерешия задумалась заказать не самые качественные корабли и больше сосредоточиться на их внешнем виде – Но в таком случае результат будет превышать 10 тысяч кораблей. По этой причине нужно также сделать что-нибудь с их начинкой. Если уж организовать элитную охрану, то это кораблей тысяча. Всё равно будет немного перебор. На передовую они не попадут, так что можно сконцентрировать внимание на производительности, а не только на дизайне. Поскольку охрана будет заниматься защитой розеты, то тут важно качество, а не количество. Ей должно быть достаточно, чтобы в случае опасности быстро эвакуировать Розетту. Но если леди Розетта откажется, придумаем что-нибудь другое. Юрюшия решила быстро набросать план и предоставить его Розетте. Розетта не знала, как реагировать при виде плана Юрюшии. Так действительно будет лучше всего. Лиам отправил Юрюшию кандидатку в наложницы организовывать охрану Розетты. Розетта отнеслась к этой затее с опаской, но решила последовать приказу Лиама. Также не последнюю роль играло то, что у нее действительно нет никакого военного образования, и она нуждается в помощнике. Иришия как раз идеально подходит на эту роль. Мария разозлила, дорогого, так что какое-то время не сможет выполнять обязанности рыцаря. Лиам пришел в ярость из-за Мари и лишил ее положения рыцаря. Сейчас она проходит обучение под началом сирены, Взглянув на плане Ерши, Сиэль, служанка Розетты, о чем-то задумалась. Розетта вспомнила, что она дочь барона Экснера, получившего свой титул за военные заслуги. «Сиэль, что скажешь по этому поводу?» «Могу я говорить откровенно?» «Можешь. Хочу услышать твое мнение. Чем должна заниматься моя охрана?» «Прости, вопрос немного размыт, да?» Услышав извинения, Сиэль поняла, что Розетта понятия не имеет, что делать с ее охраной. Ее взгляд... Стал пронзительным. Если речь идет о личной охране, то супруги обычно полагается несколько сотен кораблей. Слишком большое количество кораблей могут привести к расладу в доме. Ты права, войска должны быть под командованием дорогого. Если у меня будет слишком много власти, это может стать причиной для конфликта. Между обычными войсками и личная охрана и Розетты могут возникать разногласия даже без ее ведома. Если её флот станет слишком большим, проблем не избежать. Раз так, то для вашей охраны можно оставить 300 кораблей, а остальных, кто не находится в увольнении и обучении, отправить на задание. Задание? Леди Розетта, многие дворяне не обладают достаточной силой для своей защиты. Это я понимаю. Предлагаешь обеспечить им защиту мне? Да, почему бы не помочь лорду Лиаму с мелкими задачами, адреса графского дома? Небольшие конфликты и стычки должны быть по силам, даже вам. Услышав, что она может помочь Лиаму, это похвалила Сиэль. «Звучит здорово. Я слышала дорогому постоянно поступают прошения, многие из которых не рассматриваются. Я буду рада помочь с мелкими заданиями. В таком случае, вам нужен будет штаб. Нам даже свой штаб понадобится? Разумеется. вы ведь будем действовать не от лица военных. Я поговорю об этом с Ерешией». Когда Розетта ушла к Юришии, Сиэль обрадовалась про себя. «Отлично! Благодаря этому Лидия Розетта заполучит немного власти. Пусть небольшой, но элитный флот поможет выиграть расположение немалой части дворян. В конечном счете, у лидера Розетты будет столько власти, что Лиам не сможет ее игнорировать». Причина, по которой селе решилась помочь Розетте, в том, чтобы остановить тиранию Лиама. Ради этого нужно сделать Розетту сильней. «Однажды лидер Розетта поймет, что Лиам злодей». И когда это произойдет, она его остановит. Лиам из тех людей, кто мучает окружающих ради забавы. Сиэль надеялась, что Розетта это когда-нибудь поймет. Только подожди, Лиам, клянусь, я остановлю тебя и приведу братца в чувство. И таким вот образом Сиэль помыкает леди Розеттой. Сиэль вмешалась в организацию охраны Розетты, посчитав это хорошей затеи о чем мне тут же доложила Кунай. Но разве не глупо до милости? Латриам, вы серьезно собираетесь это позволить? действие Сиэля иначе как предательством не назовешь. Но я наконец нашел стальной дух, который так долго искал. Сокрушить его в один миг было бы преступлением. Но и терять бдительность, закрывая на нее глаза, я не собираюсь. Не трогай Сиэль и вызови Розетту. Есть. Спустя некоторое время... После исчезновения Кунай прибыла Розетта. Дорогой, ты хотел поговорить? это видо улыбающейся и ничего не подозревающей Розетты мне захотелось, чтобы она получилась у Сиэль, и попыталась напакостить мне. Это насчёт твоей охраны. Похоже, Сиэль посоветовала тебе позаботиться о моих мелких поручениях. Тебе известно? Конечно, но я запрещаю. Всё же нельзя, да? Да пусть занимается, мне всё равно. Я просто не хочу, чтобы планы Сиэль воплощались. К сожалению, я вынужден вмешаться. Сель наверное, сейчас не может нарадоваться тому, как помыкает Розеттой, но на деле она пляшет под мою дудку. Делай, что хочешь, но не позволяй решать за себя. Даже когда советуешься, решение должно оставаться за тобой. это охрана твоя, и только твоя. Пока что оставлю всё на решение Розетты, Кроме того, у неё есть немного базовых знаний о военном деле с начальной школы. Это не её род деятельности, так что если оставить всё на самотёк, она закончится самоуничтожением. Либо же вовсе не произойдёт ничего. Хочется посмотреть, как за всем этим будет наблюдать Сиэль. Что хочу? Советоваться можешь сколько угодно, но всегда обдумывай чужие слова и решай сама. В противном случае я сверну эту затею, и если всё поняла, можешь идти. После того, как я выгнал Розетту, из тени высунулась Кунай. Лорд Риам, вы уверены? Если честно, я не подозревал, что в моём электронном кошельке не отображаются последние три цифры. Я предоставил Розете слишком большой бюджет, но и обратно просить его уже поздно. Сейчас важно сохранять лицо. Пусть делают, что хотят. Посмотрим, как далеко зайдут Розетта и Сиэль. Леди я От нее все равно одни разочарования. Просто будем наблюдать за всем со стороны. В отличие от иногда показывающий себя не ас, Ереши разочаровать всегда. Сейчас важнее вернуться в столицу и наконец закончить обучение. Осталось всего четыре года, и меня уже вряд ли что-то остановит. Быстренько закончу обучение и буду жить как злой лорд. В этот миг поступил звонок от Уоллеса, который сейчас находился в столице. «Видали, Ам!» Что там, Уоллес? Сейчас не тот момент, когда можно притворяться спокойным. У нас большие неприятности. Вот тебе бы точно не помешало успокоиться. Но что там? Автократия объявила Империи войну. А, вот как. Откуда такая паника? Межзвездное государство, которое никак не связано с моей территорией, объявило Империи войну. Это даже доклада не стоит. Как ты можешь оставаться таким спокойным? Меня это не касается. Сейчас для меня важнее вернуться в столицу для окончания обучения. А? Лям, ты не собираешься участвовать в войне? Я бы уверен, что наоборот. Слишком много мороки, так что нет. Лучше поскорее закончить с обучением. С чего он взял, что я отправлюсь на войну?